Оверив дверь, я подошла к окну, приподняла занавеску. Над кромкой леса плавала луна, освещая пустую площадку по эту сторону мотеля. Свою машину я оставила на общей стоянке перед кафе. В картине за окном не было ничего такого, что могло бы насторожить, но тревога не проходила. Я посмотрела на Диму и даже подумала, не разбудить ли его уехать из этого места. Я собралась позвать его, когда за окном мелькнула тень. В первую секунду я решила, это обман зрения, но сомнения вскоре меня оставили. Двое мужчин вышли из темноты. У одного из них в руках была канистра. Я не сразу поняла, что они делают, догадка пришла через мгновение. Скользнув кровать, я потрясла Диму за плечо. Он открыл глаза, я приложила палец к губам и зашептала ему в ухо. «Двое с канистрой возле наших номеров». «Каких номеров?» «Тут он вспомнил, где мы находимся». Поднялся, подошел к окну и осторожно выглянул. Никого не вижу. Теперь мужчины я не видела, но не сомневалась, они где-то здесь. Где ключ? посмотрю с другой стороны. Тебя могут заметить, пока они думают, что мы занимаем второе и третий номера, мы в относительной безопасности. И если не идиоты, быстро поймут, что нас там нет, возразил Дима, и проверят остальные номера. «Одевайся! Чем скорее мы уберемся отсюда, тем лучше!» Дважды повторять не пришлось. Через несколько минут мы были уже готовы, Дима приоткрыл дверь и осторожно выглянул наружу. «Бегом в лес!» — шепнул он и легонько подтолкнул меня в плечо. «Как только окажешься там, звони в полицию. Давай!» До ближайших кустов было всего с десяток метров. Пригнувшись, я бросилась туда, повалилась в траву и только после этого решилась взглянуть, что происходит в отеле. Внутренний двор был пуст, и я вздохнула с облегчением. Дима запер дверь и сбежал с крыльца. В этот момент из-за угла с той стороны здания появился мужчина, одетый во все чёрное. Я едва не заорала от ужаса, уверенная, что Диму он заметит, но тут рухнул на землю. Должно быть за секунду до мгновения, когда мог попасть в поле зрения убийцы. В намерениях этого типа я теперь не сомневалась — Он приблизился к номерам, которые должны были занимать мы. В руках его вспыхнула зажигалка, сверкнула в темноте огненной дугой, когда он бросил ее в сторону здания. Стена тут же полыхнула, озарив ночное небо яркой вспышкой. Судя по зареву, мотель подожгли с двух сторон одновременно. Вряд ли у нас были шансы спастись, и окно и дверь заблокировала огонь. Я попыталась разглядеть мужчину, но лицо его скрывала маска с прорезями для рта и глаз. Однако куда больше меня беспокоило, где Дима. Пожар разгорался, и в сполохах огня разглядеть беглеца будет нетрудно. В этот момент из-за угла появились еще двое типов и заспешили к лесу. Должно быть, где-то там они спрятали машину. А что, если они столкнутся с Димой? И тут совершенно неожиданно он оказался рядом. «Лена!» Услышала я настойчивый шепот, повернула голову и увидела темную тень, появившуюся из-за куста. «Я здесь», — ответила пересохшими губами, вместо голоса едва слышимые шипение. Дима лег рядом, прижимая меня к себе. Топот ног, но довольно далеко от того места, где мы находились, шум ветвей, которые бились о тела бегущих, и внезапная тишина. «В полицию звонила?» — спросил Дима. «Не успела». «Может, и к лучшему». «Надо сообщить обо всем Джокеру». Он набрал номер, Максимилиан ответил сразу, как будто держал мобильник в руке, ожидая нашего звонка. По-военному четко и быстро Дима рассказал, что с нами произошло. «Как девушка?» — спросил Максимилиан. «Нормально». «Немного напугана, но держится молодцом. Если б не она, в общем, вполне вероятно, что сегодня ты бы лишился друга». «Сомневаюсь, что с тобой так просто справиться», — засмеялся Максимилиан. Я слышала его слова, потому что мобильный был совсем рядом с моим ухом. На самом деле, меня не очень занимал их разговор, а вот быть поближе к мне хотелось, а еще хотелось обнять его, убедиться, что жив-здоров, как будто на расстоянии у меня все еще остаются сомнения. — Ты спасла нам жизнь, — сказал он с улыбкой и меня поцеловал. Слава Богу, в этом поцелуе страсти было куда больше, чем благодарности. А я подумала... Когда смерть проходит мимо, едва разминувшись с тобой, хочется заняться любовью на зло ей. Однако мысль о том, что трое типов, устроивших пожар по-прежнему где-то рядом, хотя я считала, они уже успели уехать, так вот, эта мысль заставила подумать о собственной безопасности. Идем. Дима взял меня за руку, и мы направились к мотелю. К тому моменту там уже собралась толпа дальнобойщики, служащие отеля напротив, и просто зеваки, проезжавшие мимо. «Пожарных вызвали?» — спросил Дима, стоявшего рядом мужчину. «Само собой», — ответил тот и добавил. «И пожарную, и скорую». «А скорую зачем?» «Парню, что здесь работал, голову проломили. Вот уроды. Из-за баблана все готовы. С конкурентами не церемонятся». «Вы думаете, это конкуренты постарались?» «А кто еще?» «Помешал им мотель, взяли и сожгли». «Оставайся здесь», — шепнул мне Дима. Я кивнула, а он быстро выбрался из толпы, а его намерениях я не догадывалась, но надеялась, что он не очень рискует. Ночной воздух разорвали звуки сирен, и на шоссе, ведущем из города, появились пожарные машины. «Наконец-то!» — недовольно буркнул кто-то. Машины свернули во двор, а вслед за ними появились полицейские и скорая. На носилках вынесли Артема, он был без сознания — Я пробивалась сквозь толпу к врачу и спросила, как обстоят дела. Он только плечами пожал. На душе кошки скребли, потому что я прекрасно понимала, своим несчастьем Артем обязан нам. Дима долго не возвращался, и я начала беспокоиться. Вертела головой, высматривая его. Наконец он появился, вывернулся за угла административного здания. «Где ты был?» — спросила я. «По дороге расскажу, мы уезжаем». «Шутишь?» — нахмурилась я. Полицейские захотят поговорить с нами. — Надеюсь, что нет. — Идем, — позвал настойчиво. Мою машину, стоявшую на парковке недалеко от кафе, блокировал чей-то «Опель». Дима сам сел за руль, перемахнул через довольно высокий бордюр, и мы смогли выехать на шоссе. — Артем решил на нас подзаработать, — сообщил он. — Я проверил в журнале никаких данных. Ключи от номеров я повесил на место. Версию о происках конкурентов ничто не нарушит. А сам Артём? Он без сознания. Ударили по голове сзади, нападавших он мог и не видеть. Уверен, они его не допрашивали, иначе бы знали о двенадцатом номере. Вырубили парни и проверили ключи. Отсутствовали только два. Записей в журнале никаких. А если бы один из номеров занимал ещё кто-то, не имеющий к нам отношения? Вряд ли это особенно их заботило. Надеюсь, с Артемом все будет в порядке, однако сомневаюсь, что в ближайшее время он сможет дать показания. А когда сможет, сомнительно, что расскажет о нас, тогда неприятности ему не избежать. А если парень решит, что мы на него напали и сожгли мотель. Надеюсь, ничего подобное не придет ему в голову. Надеюсь, потому что найти нас будет легче легкого. По опыту знаю. «Людей куда больше заботит собственное благополучие, чем желание помочь следствию». Вот тогда я обратила внимание на машину, которая двигалась за нами. То есть огни фар мы заметили уже давно, но они вдруг начали быстро приближаться. Салон озарило ярким светом, а в следующий момент грохнул выстрел. Никогда ранее слышать выстрелов мне не доводилось, однако догадка не заставила себя ждать. «Ложись!» — крикнул Дима, Но я немного замешкалась, отстегивая ремень безопасности. Пуля пробила заднее, потом лобовое стекло, просвистев так близко от моей головы, что, кажется, задела волосы. Следующая впилась в сиденье Димы. И оно чмокнуло. Как боксерская груша под ударом руки в перчатке. И я сползла вниз, обхватив голову руками, машину кидала из стороны в сторону, а стрельба не прекращалась. Время тянулось бесконечно медленно, секунды растягивались минуты, а я вздрагивала от каждого нового выстрела и очень боялась за Диму. В отличие от меня он не мог укрыться и рисковал куда больше. Форт в очередной раз занесло, Дима выругался сквозь зубы, с трудом удерживая его на дороге, а я, несмотря на его протесты, приподняла голову. Нас прижимали к обочине, машина преследователей вырвалась вперед, переграждая нам путь, а я зажмурилась, выхода у Димы не было, либо тормозить и останавливаться, либо лететь в кювет. И то, и другое, скорее всего, закончится плачевно. Когда я перестала надеяться на удачу, впереди сверкнули фары, и надежда появилась вновь. Вряд ли при свидетелях преследователи будут вести себя так нахально. Хотя особой боязни я у них до сих пор не замечала. И все же стрелять прекратили. Уже хорошо. Дима затормозил. Едва не влетел в бампер «Жигулей», из которых вели охоту, но враги не спешили их покинуть и разделаться с нами. А потом и вовсе началось что-то непонятное. Машины, чьи фары мы заметили, вдруг выскочила навстречку. В тот же момент «Жигули» сорвались с места и рванули вперед. Они чудом разминулись. А я поняла, что это машина «Вадима», то есть скорее догадалась, увидев черный ландкрозер. Я была уверена, у воин бросится в погоню за «Жигулями», Но он пожелал убедиться, что с нами все в порядке, затормозил рядом, открылось окно, и Максимилиан крикнул. «Целы? Выходит, и Бергман здесь!» — подумала я. Услышав ответ Димы, они развернулись, вознамерившись догнать стрелявших в нас типов, мы поехали за ними, стараясь не отставать. Погоня вышла исключительно короткой. Вскоре мы увидели брошенные посреди дороги «Жигули» с открытыми дверцами, дорога здесь делала резкий поворот, Вокруг темной стеной возвышался лес. Наши враги рассудили, что от лун крузера на их машине не уйти, и предпочли скрыться в лесу. Искать их там ночью — дело безнадежное, а учитывая, что они вооружены, еще и очень опасное. Мы прижались к обочине, Максимилиан и Вадим направились к «Жигулям», не спеша осмотрели машину. Вряд ли этот осмотр что-либо дал, и откинуло голову на подголовник сиденья и закрыло глаза. Дима решил присоединиться к друзьям, а у меня было лишь одно желание — поскорее уснуть. По стеклу постучали, я поспешно открыла окно, рядом стоял Максимилиан и смотрел на меня с беспокойством. — Здорово досталось, — спросил он, а я головой покачала. — Здорово испугалась. Наверное, я не гожусь в сыщике. — И еще как годишься, — усмехнулся он и добавил мягче. — Потерпи. Скоро будем дома. «Я хочу осмотреть дорогу к старому карьеру», — взглянув на часы, сказала я. «Скоро рассветёт». «Хорошо», — кивнул он. «Но уходить вроде бы не собирался». «По номеру «Жигулей» легко установить владельца», — заметила я. «Машину наверняка угнали». «Получается, все наши усилия впустую?» «Так не бывает», — засмеялся он. «Иногда победа складывается из множества маленьких поражений». «Никогда о таком не слышала». Впереди еще много открытий. Прозвучало это слегка двусмысленно. Он махнул мне рукой и направился к Ландкрузеру, возле которого стояли Вадим и Дмитрий. Дима вскоре вернулся ко мне. «Ты считаешь, от этого может быть польза?» — заведя мотор, спросил он, и, видя, как я нахмурилась, пытаясь понять, о чем речь пояснил. «Я об этой дороге». «Мы ведь все равно собирались это сделать», — уклончиво ответила я. Лично я завалился бы спать. Я тоже. Но тогда придется возвращаться сюда. Хорошо. Джокер сказал, к твоим словам стоит прислушаться. А ты так не считаешь? Он покачал головой. Еще как считаю. Эй, а ты уже видишь меня насквозь? Есть что скрывать? В тон ему задала я вопрос. Да вроде нет. Хотя я влюбился в одну девчонку. Стоит это держать в секрете? «Другим помалкивай, а ей обязательно скажи». А вдруг она ответит, что ей совсем не нравлюсь? «Уверена, все девушки в тебя влюбляются». «Она особенная?» «Очень красивая?» «Да, но не только. Она видит людей насквозь». «Ужас! Ей не позавидуешь!» «А мне-то каково!» Мы дружно засмеялись, и в тот момент я была абсолютно счастлива. Шея затекла от неудобной позы. Я открыла глаза, в первое мгновение не до конца понимая, где нахожусь. Моя машина. Мы свернули на дорогу, ведущую в карьер, и остановились здесь, чтобы дождаться рассвета. Я устроилась на заднем сиденье и вскоре уснула, в конец измотанная событиями этой ночи. Позевывая, я терла шею рукой и смотрела в окно. Рассвет только-только занимался... Кусты вдоль дороги окутывал туман. Я приоткрыла окно, чтобы впустить свежий воздух, и увидела, что Дима вместе с Максимилианом и Вадимом стоят совсем рядом, привалившись к ленд -Крозеру. Вадим курил, и, не глядя на Дмитрия, произнес сердито. — Может, объяснишь, с какой стати ты среди ночи оказался в ее номере? — А ты догадайся, — хмыкнул Дима. Я нахмурилась и начала прислушиваться к разговору. «Забыл, что сказал Джокер?» «Помню». «Тогда какого черта?» «В конце концов, это не твое дело». «Вот тут ты ошибаешься. Это наше дело. Иди ты!» Не выдержал Дима. Тут заговорил Максимилиан. «Что было, то было. И этого не исправишь. Посмотрим, куда нас это приведет. Пора работой заняться». Он посмотрел в мою сторону и улыбнулся. Тем более, что наша девушка проснулась. Он направился к моей машине, а я распахнула дверь и выбралась наружу. Туман придавал обыденным предметам какой-то фантастический вид. «Отдохнула?» — спросил Максимилиан, снял очки и взглянул на меня. Холодный огонь его глаз был далеко не так дружелюбен, как мягкий тон. Темное пламя манило, затягивало, заставляя путаться мысли. «Он гипнотизер!» Вдруг подумала я и поспешно отвернулась зябка ежись. Утро выдалось холодным. Если включим фары, я смогу приступить, крикнул Вадим, направляясь к нам, подмигнул мне весело и добавил. Рад, что с тобой все в порядке. Дима точно нехотя открыл багажник ленд-крузера, достал оттуда бензопилу, передал ее воину, потом включил фары. Максимилиан привалился к крылу моей машины, как видно, решив, что с поваленным деревом справится и без него. О препятствии на дороге и нашем желании проверить карьер Дима сообщил Максимилиану еще до ночных приключений. Вот Вадим и позаботился о том, чтобы явиться сюда не с пустыми руками. Пила заработала, и ее звук визгливый и резкий вызвал странные ассоциации. Вдруг показалось, что рядом кто-то плачет. Я повернула голову и впереди у кромки леса увидела девушку с распущенными по плечам волосами. У них набилась земля, и теперь они не казались светлыми. Лицо и руки тоже были в грязи. Она мало походила на девчонку с фотографией. Смерть не делает человека ни старше, ни моложе, ни даже спокойнее. Смерть опустошает». Она превращает тело в неодушевленный предмет, и оно, словно дом, навсегда покинутый обитателями, медленно разрушается в одиночестве и становится прахом. Девушка махнула мне рукой, предлагая следовать за ней, а потом я услышала голос. «Колодец возле шлагбаума! Бетонные блоки!» «Что?» — нахмурившись, спросил Дима. А я вздрогнула от неожиданности. Упавшее дерево успели распилить и растащили в разные стороны. Дима стоял рядом со мной, и до меня наконец дошло, что последние слова девушки я повторила вслух. «Искать тело надо в канализационном колодце», — сказала я. Джокер согласно кивнул. Взгляд его был устремлен туда, где еще секунду назад я видела девушку. «Нам лучше идти пешком», — произнес он. Я успел посмотреть карту до шлагбаума совсем недалеко и сердце ухнуло вниз. Он сказал шлагбаум, а я говорила только о колодце. Из тумана вновь возник силуэт девушки, она нетерпеливо махнула рукой, точно досадуя на нашу медлительность. «Ты ее видишь?» спросила я Максимилиана. Он усмехнулся. «Может, кто-нибудь объяснит дурню вроде меня, что происходит?» подал голос Вадим. «Мы не зря тратили время, друг мой». Засмеялся Максимилиан, обнимая его за плечи. «Нашей девушке было откровение. Убиенная указала место, где ее искать». «Без дураков?» — нахмурился Вадим. «Ты типа с ней разговаривала?» «Вон она стоит», — хмыкнула я, ткнув пальцем фигуру возле кустов. Он долго вглядывался, потом спросил с обидой. «Издеваешься?» «Это легко проверить», — пожал плечами Максимилиан. «Идемте». И мы пошли, оставив машины, хотя дорога вполне позволяла проехать. Рытвины, ухабов, сколько угодно, но в здешних краях встречаются места и похуже. Девушка я больше не видела, но облегчения от этого не почувствовала. Ее присутствие все равно угадывалось. Она наблюдала за нами, возможно, находясь даже ближе, чем я думала. Очень скоро мы увидели бетонный забор. Впереди показалась будка с выбитыми стеклами. Дверь вырвали, железо с крыши содрали. Тут же были остатки шлагбаума, два металлических столба, так прочно вмурованных, что вытащить их и сдать в металлолом не смогли. «Ну местечко», — оглядываясь, сказал Вадим, — просто мороз по коже. «И где искать этот колодец?» — спросил Дмитрий. «Где-то слева», — ответила я. «Под бетонными блоками». Вадим сошел с дороги, через пару метров остановился, присвистнул и взглянул на меня с уважением. «Кто-нибудь, помогите мне», — сказал он. Вместе с мужчинами я направилась к нему. В траве два бетонных блока и два были видны, вокруг заросли иван-чая, поднимавшиеся выше моей груди. Блоки были небольшие и не такие уж тяжелые, несмотря на просьбу о помощи. Вадим сдвинул их один и открыл люк. От резкого запаха мы дружно отступили в сторону, прикрывая ладонями лица. «Лезть туда, конечно, мне», — проворчал Вадим, заглядывая в колодец, чертыхнулся и спросил. «Платок у кого-нибудь найдется?» Максимильян протянул ему платок из тончайшего батиста с вышитой монограммой. Волошин презрительно фыркнул, снял пиджак, перебросил его Диме, потом стащил футболку и замотал ею рот и нос. И теперь походил на чокнутого хирурга из фильма ужасов. Он начал медленно спускаться в колодец. Вскоре голова его исчезла под землей, но довольно быстро мы увидели его вновь. Он выбрался из колодца, стащил импровизированную маску и сделал несколько глубоких вдохов. «Ну?» — поторопил Дима. «Гну!» — передразнил Волошин. «Сам слазить не хочешь? Короче, мы имеем целое кладбище». Он достал из кармана айфон и протянул нам, вызвав на экран фотографию. «Два относительно свежих трупа. Верхний 100 — сто процентов, Егор -басов. На шее характерный след, парня задушили». Второй труп девчонка, та самая Ксения Мельникова. Описание одежды соответствует. Переворачивать я их не стал, чтобы не вводить ментов в смущение. Под ними еще труп, могу сказать одно, она была блондинкой. Не удивлюсь, если там их окажется даже больше. Звоним ментам и сматываемся. «Только в обратной последовательности», — ответил Максимилиан. «Сматываемся и звоним ментам». «Мне это подходит», — натягивая футболку, сказал Вадим. Мужчины закрыли крышку колодца и даже вернули блоки на место, после чего направились к машинам. «Я так понимаю, у нас маньяк, который охотится на блондинок?» Шагая рядом со мной, заметил Дима. «Повезло», — кивнул Вадим. «Плюнуть некуда, чтоб не попасть в маньяка. И хоть бы раз встретить психа, который мочил бы не девиц, а чиновников-кручкотворов. Вот бы облегчила жизнь человечеству. Я б его даже ловить не стал, а помогал в меру сил». «Чем тебе чиновники не угодили?» — серьезно спросил Максимилиан. «Потом расскажу. У нас маньяк, вы поняли?» «Терпеть не могу маньяков. У меня от них изжога. Маньяк, который безнаказанно убивает уже восемь лет?» — сказала я. А Вадим кивнул. «Вот-вот. Интересно, где сейчас это серийное приключение на мою задницу? По статистику на поимку одного психа уходит пять лет. Может, тебе духи подскажут, где этот гад окопался?» Может подскажут? Буркнула я. На самом деле я впечатлен. Мы б там замучились все обшаривать. И не факт, что колодец заметили бы. А с тобой потратили пять минут. Джокер, предлагаю бабло делить на четверых. Девчонка заслужила. Добравшись до машины, мы вновь разделились. Дима поехал со мной, а Максимильян отправился с Вадимом. Они двигались следом, из вида нас не теряя, возле автозаправки сделали короткую остановку. Максимилиан сообщил в полицию о находке, позвонив по телефону автомату и не называя своего имени. А через полчаса мы были уже в доме Бергмана в его кабинете. «Ситуация непростая», — заявил он, устраиваясь в кресле. «Давайте подумаем, кем могут быть напавшие на вас люди и как они связаны с убийством Егора». «Вот-вот», — сказал Вадим. «Насколько мне известно, маньяки не сбиваются в стаи. Сколько человек было в мотеле?» — повернулся он ко мне. «Я видела троих?» — Дима согласно кивнул, а Вадим хмыкнул. «И все маньяки?» «Егор искал исчезнувшую сестру», — заговорил Максимилиан. «Это факт. По какой причине он оказался в Решетове, мы не знаем, но можем предположить». Собирался поговорить с Бережной стал свидетелем похищения, а может, и убийства Ксении Мельниковой. И тоже погиб. На то, что обоих убил один и тот же человек, указывает место нахождения трупов, а наличие там еще одного тела предполагает, что мы имеем дело с серийным убийцей. И я вполне допустил бы мысли, что смерть Егора случайна, как и гибель его младшей сестры. Он тот самый ненужный свидетель, но... Тут Максимилиан сделал паузу. Само его присутствие в Решетове говорит об обратном. Он отправился туда вместо того, чтобы улететь за границу, как настаивал отец, о своих планах ничего ему не сообщив. Отправился на чужой машине, потому что его собственное чересчур заметно. «Вывод?» «Парень вышел на след маньяка», — кивнул Вадим. «Как не спрашивайте, понятия не имею. Он за ним следил. Он был неосторожен и в результате оказался в колодце». Из подозреваемых у нас интеллигентного вида мужчина лет 60 на Рено, темно-синего цвета, который мог подобрать девушку неподалеку от заправки. Егор это видел и отправился за ним, Итог нам известен. Ты забыл про бережную, впервые вмешался в разговор Дима. Она тоже что-то видела. Выходит так, пожал Вадим плечами. Несчастная догадывалась, кто был убийцей ее дочери и в то утро столкнулась с ним, — сказала я. Догадывалась? А чего тогда молчала? У тетки с мозгами проблемой и приступ мог спровоцировать любой пустяк. Я разговаривал с ее сестрой, в понедельник вечером бережная была дома. Спать, как всегда, легла рано. Живут они с сестрой в одной комнате, и на ее уход та бы внимание обратила. Утром Ольга ушла на работу, откуда вскоре позвонили и рассказали о припадке. До приезда скорой Бережная сбежала, сестра нашла ее на вокзале и привела домой. Врач приехал, вколол успокоительное, но держать ее в больнице щел излишним. Вера на малость отвлеклась, и наша чокнутая опять сбежала. Выяснив, что она здесь, в городе, сестрица успокоилась. Говорит, опасности Бережная не представляла. На мой вопрос, почему вдруг случился припадок, заявила, такой ему не редкость. Ольга жила в двух мирах, реальному, и выдуманном, часто их путала по мне так тетка мало стемнит может ей стыдно что сестру без присмотра оставила а может причина в другом но стояла на смерть, ничего не знаю и прочее в том же духе если никаких подозрений у бережной не было вновь заговорил Максимилиан, и опасности она таким образом не представляла с какой стати кому то следить за ней а потом за нашей девушкой какой то информации она все таки располагала — сказала я, и по их мнению могла сообщить мне. После чего и ты, и поэт оказались в числе тех, от кого стоило избавиться. Прибавьте раннюю кончину Туманова и встречу того самого интеллигента с бородкой в мотеле с неизвестным. Их разговор на повышенных тонах слышал Артем. И очень грязную машину, на которую Артем тоже внимание обратил. — Допустим, стачка ясна, ясно, — кивнул Вадим. — По грязи пришлось лезть, когда прятал трупы. Но с кем маньяк разговаривал, если Бородач — наш маньяк? И зачем ему убивать Туманова, а вместе с ним — нашу девушку с поэтом? История чересчур заковыристая. А если мы имеем две истории?» — вмешалась я. «Есть маньяк, а есть конкуренты Басова, которые разыгрывают свою карту, используя все того же маньяка». И Егора на самом деле убили они, после чего бросили в колодец, который оказался тайником серийного психа», — фыркнул Вадим. «Гениально», — сказал Максимильян, трижды хлопнув ладоши. «Рад, что тебе понравилось. А между тем», — продолжил воин, «теперь у Басова нет наследников, не считая сестры, которая старше его. Здоровье подорвано лишениями, и если он скончается, например, на днях, кому отойдет прибыльный бизнес? Старухи, у которой отнять его, расплюнуть». «В этом что-то есть», — кивнул Дима. Он, как обычно, больше слушал, чем говорил. «Вдруг все-таки есть тайный наследник», — сказала я. «Тогда он слишком глубоко законспирирован», — усмехнулся Бергман. «Дима, займись этим, и ты, конечно, тоже», — повернулся он к воину. «Что ж, будем искать интеллигентного дядю на Рено. Если он тот самый маньяк, значит, был в Решетове по крайней мере дважды. «Раз в две блондинки. А если он там был?» «Значит, его кто-то видел!» В два голоса закончили Вадим и Дмитрий. «И еще!» — вздохнул Максимильян. «Расследование оказалось куда опаснее, чем я предполагал в начале. Чтобы зря не рисковать, предлагаю на время перебраться ко мне. Это в первую очередь касается девушки. Дима, проводи ее, пусть соберет вещи, а я распоряжусь, чтобы комнаты подготовили». «Ну уж нет!» Выставив вперед руки, сказал воин. «У меня в твоем доме видение, точно у курильщика опиума. Это похуже любых врагов». «Я, пожалуй, тоже у себя останусь», — кивнул Дима и добавил, глядя на меня. «А конечно, лучше переехать сюда». «А почему не к тебе?» — очень хотелось задать вопрос. «И в моей квартире для тебя место бы точно нашлось». Но я промолчала. «Отлично», — сказал Максимилиан, поднимаясь. «Вы оба знаете, чем заняться. Девушка отдохнет, а я отправлюсь к Басову. Придется сообщить ему о гибели сына лично, хотя я предпочел бы СМС». По дороге к моему дому Дима сидел сзади, уткнувшись в компьютер. Если он был моей охраной, то самый оригинальный. Оказавшись в квартире, я быстро собрала вещи в спортивную сумку, ожидая, что он хоть что-то скажет. Дима молчал, и я не выдержала и заговорила сама. «У нас что-то не так?» Он поднял голову от компьютера и посмотрел с удивлением, точно успел забыть о моем существовании. В расследовании часто наступает момент, когда кажется, что разобраться невозможно. «Черт с ним, с расследованием!» — разозлилась я. «Я имею в виду нас с тобой!» «По-моему, все отлично. Нет?» — нахмурился он. «Я слышала ваш разговор утром. Они недовольны, что мы вместе?» «Естественно, недовольны». Когда в мужской компании появляется девушка... — Во что? Договор не влюбляться, не жениться и не бриться в придачу? — Что-то вроде этого. — Не пудри мне мозги. Это здорово бесит. Я чувствую вранье за версту. — Господи, я ж забыл ты, девушка-рентген. Засмеялся он и попытался меня обнять. Но я отстранилась. Улыбка мгновенно исчезла с его лица, уступив место озабоченности. — Это трудно объяснить. Вздохнул он. Попытайся. Подожди немного. И ты сама все поймешь. Максимильян указывает, с кем ты должен быть? Нет, конечно нет. Все не так просто, милая. Вещи собрала? Я должна жить в его доме, чтобы мы с тобой не могли видеться наедине? Дима поспешно отвел взгляд. Это совсем не то, что ты думаешь. Потерпи, очень прошу.